Немногих, проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души, скрижали, сжигали на кострах и распинали, как вам известно, с самых давних дней. Гёте Фауст Предисловие Вещи — все, что остается от человека. Кто-то спросит, а как же идеи? А где они, эти идеи, как ни в книгах, нотных знаках и на загрунтованных холстах? И не надо ссылаться на Платона. У него как раз мир идей отражался в мире вещей, а мир вещей мистическим образом влиял на мир идей. И так ли уж верно, что сначала были люди, а потом вещи? В таинственной книге «Кебра-Нагаст» «Слава царей», часто называемой Эфиопской Библией. Соломон Мудрый рассказывает царице Савской, что прежде чем создать землю и небо, твари и человека, Бог создал вещь — ковчег завета, символ его союза с родом человеческим и одновременно механизм прямого общения Творца с людьми. Ковчег видела так много людей, его размеры, Внешний вид и правила обращения с ним так подробно описаны в Ветхом Завете, что в подлинности этого предмета мало кто сомневается. В 587 году до Рождества Христова вавилоняне вторглись в Иерусалим, и с тех пор ковчег никто не видел. А вот многие другие предметы, подаренные богами людям, остались. Например, полынь, апсинтиум. Артемида подарила кентавру Херону, тоже человек, хоть и наполовину, чтобы он взбодрил свой дар предвидения. А люди уже сами научились делать абсент, и ученые до сих пор не могут разгадать порочную тайну этого напитка. Таких вещей и загадок вокруг нас немало. Что, казалось бы, может быть проще водки? Про ее историю написаны тома. А есть и теория божественного происхождения алкоголя. Говорят, что давным-давно, во времена Золотого века, все люди ходили веселые и счастливые. Есть предположение, что в те времена организм человека вырабатывал эндогенный алкоголь, и люди просто все время ходили не совсем трезвые. А потом то ли боги на что-то обиделись, то ли в организме что-то сломалось... Но до эндогенного алкоголя любой водки далеко. Или вот, к примеру, зеркало – граница между земным и потусторонним миром. Подобно другим границам – межа, окно, порог, печная труба, колодец и так далее — оно считалось опасным предметом, обращение с которым требует особой осторожности и специального ритуального оформления. Конечно, мы в своей книжке не могли оставить без внимания еще с десяток подобных предметов. Довольно часто на нас влияют вещи, которые люди придумывают, чтобы господствовать над миром. Такие вещи мы, к примеру, можем найти у себя в кошельке. Это долларовая банкнота, с которой на нас взирает недреманное око и пластиковая карточка. Такие предметы изучает конспирология, учение о тайном заговоре с целью господства над миром. К орудиям тайного заговора конспирологи относят и куклу Барби, и даже фастфуд. А представьте себе заговор плюшевых мишек. Некоторые конспирологи абсолютно уверены в существовании тайного посыла, который мишки несут мальчикам. И мы посвятили немало страниц нашей книжки всем этим тайным орудием влияния на человека. Есть вещи другого рода. Покров тайного знания набросили на эти вещи их создатели, а на деле никакого секрета нет. Это либо сознательный обман, либо вековые заблуждения человечества.